Глава 2 Рафаэль Эрмер Нар Рафаэль, последние отчеты у вас на Лиаре. Обед заказать? Спасибо, Ланс. Кивнул я секретарю на мгновение отрываясь от финансовых сводок. Обед пока не нужен, а ты в ближайший час можешь быть свободен. Мой секретарь кивнул и исчез за дверью, а я снова защелкал голограммами, разбираясь в таблицах и вычислениях. Через четверть часа закончил, отправив в финансовый отдел список с недочетами. Глянул на часы, прикидывая, что через полчаса должен заехать Роберт, один из четырех моих младших братьев, чтобы обсудить какой-то важный вопрос. Я открыл отчет от декана факультета межпланетных отношений. Просматривая предварительные списки для прохождения преддипломной практики, зацепился взглядом за знакомую фамилию Линц где нужная графа с названием «компании для практики» оставалась пустой. Пролистал голограмму ниже, убедился, что другие студенты уже определились. Гвендалин Линц — единственная на курсе, кому грозило не получить диплом, если не пройдет практику. Я щелкнул табель успеваемости, где стояли высшие баллы по всем дисциплинам. Прочитал характеристики, уже ожидаемо найдя несостыковку в результатах психологических тестирований на уровень способностей. Похоже, Гвендолин недалеко ушла от своей старшей сестры Тайгетты. Тоже с третьим уровнем дара, который старательно скрывает. Открыл еще несколько голограмм. Дисциплинарных нарушений не имелось. В отчете руководителей предыдущих практик отличные рекомендации. Похоже, Мариус Линц, отец Гвендолин, подсуетился. Не смог надавить на старшую дочь, так переключился на младшую. Я скинул голограмму и набрал на декана факультета межпланетных отношений, коротко переговорив с ним. Про свои проблемы Гвендалин в разговоре с ним промолчала, пообещав ему все решить сама и ко мне на прием, как когда-то ее сестра не записалась. Попрощавшись с Райтоном, откинулся на спинку кресла и невольно вспомнил Гвендалин на выпускном ее сестры. Свои 22 она казалась совсем хрупкой девчонкой в белосером комбинезоне в форме дипломатов. И при этом целеустремленная, упрямая, не сдаваться, это читалось в каждом жесте и взгляде. А ее горящие, с легкими нотками азарства глаза тогда лишь раз коснулись меня взглядом, в тот момент, когда Гвендолин почувствовала, как я на нее смотрю. Я ловил столько этих взглядов за вечер, уже давно к ним привык: любопытным, завестливым, расчетливым, полным страхов. Но взгляд Гвендолин таил в себе что-то иное. «Опасное и непредсказуемое. Потому-то, наверное, и забыть его до сих пор не получается». Встряхнул головой, прогоняя странные наваждения. Снова прошелся по данным отчета и опять вернулся к досье Гвендолин Линц. Ведь знает же, что устроил собеседование для ее сестры, когда у той возникла проблема с практикой. Почему же до сих пор не пришла ко мне и не попросила о помощи? Внутри что-то царапнуло, словно в произошедшем была какая-то неправильность. Вмешаться и разобраться, или дать ей возможность попробовать решить вопрос самостоятельно. И не знаешь, как будет лучше. Пожалуй, подожду. То, что я не позволю кого-то отчислить без веских оснований, знают все. И уж на Мариуса Линца, если потребуется, найду управу. Я еще раз просмотрел высланный отчет Райтона. Сделал приписку, чтобы всем вечером связаться со мной по поводу практики для Гвендалин Линц. Как бы там ни повернулось дело. Прикинув по времени, что скоро заглянет Роберт, заказал нам обоим обед, зная брата, работающего в следственном отделе и вечно не успевающего поесть, решил, что лишним не будет. Успевший вернуться к моменту доставки еды на свое рабочее место Ланс, сноровисто расставлял тарелки на небольшом столике в соседнем помещении, пока я просматривал очередной отчет одного из факультетов. Роберт, одетый в темный синий китель, немного взъерушенный и улыбающийся до ушей. Вошел в мой кабинет как раз тогда, когда я заканчивал работу. «Рав, как я рад тебя видеть». «О, еду ты уже заказал. Признаться, я жутко голодный. Сегодня полдня, недельный отчет строчил мороки с ним». «Здравствуй, Роберт», — хмыкнул я, закрывая файлы. «Я тоже тебе рад». Я поднялся, мгновенно переместился за стол, наслаждаясь возможностью быть собой. Семья всегда поддерживала меня и помогала справляться с даром чтеца третьего уровня. И что самое важное, не дрожала от страха, что у меня есть сильная способность. Перчатки, которые неизменно были уже частью меня, впрочем, я не снял. С моим-то даром лишь головная боль в награду, если без них. Одного прикосновения к любому предмету хватит, чтобы узнать прошлое и чувства того, кто держал его в руках. И чем дольше я обычно использовал предмет, тем глубже проникал в чужую жизнь. Мог отследить и энергетику этих вещей. Отыскать по ней пропавшие на большом расстоянии. И не раз помогал брату в расследованиях, когда дело заходило в тупик. Хорошо, хоть дар действовал только на предметы, не распространяясь на людей. Иначе это бы еще сильнее усложнило мою жизнь. И вдвойне приятно, что абсолютно не действовал на мою семью и родственников. Иначе так и с ума бы сойти было недолго. Какое-то время мы обедали, обсуждая последние новости, которые по большей части касались семьи. Мама, искусствовед по профессии и призванию, организовала очередную выставку. Отец — глава ариадской разведки, находился на учениях. А трое остальных наших братьев давно жили на других планетах со своими семьями, и у них все было хорошо. «Так что у тебя случилось? Нужна какая-то моя помощь в расследовании?» поинтересовался я, делая глоток ароматного напитка из ягод и блепихи, цитрусовых и меда. Роберта я знал слишком хорошо, просто так в разгар рабочего дня он бы ко мне не заявился. Еще как случилось, братишка. У нас пропал мамин браслет. Я выпрямился, даже не скрывая своего удивления. Тот самый с редкими, практически уникальными свойствами, за которые ей как-то предлагали в качестве оплаты целую планету, Уточнил я. Он самый. В глазах брата плеснула тревога и болью, и я понимал, отчего. Браслет, полученный мамой в наследство от ее семьи, имел вставку из редких, уже давно недобываемых ни в одной обследованной точке вселенной камней. Минералы активировались каплей крови носителя, и их излучение могло как усилить или ослабить гены, так и повлиять на способности в зависимости от того, что именно родители хотели передать ребенку, Браслет был бесценен и для некоторых раз желающих заключить брак с представителем, неподходящим по генетике, и для одаренных. Мы с Тариной оказались в весьма прискорбном положении Раф. Об этом Роберт мог и не говорить, я знал и сам. Тарина — невеста брата, с одной из маленьких планет дальнего космоса, у которой и имени-то нет, лишь цифровой код. Генотип ее расы совпадал с рядским, но чтобы передать способности к менталистике и избежать ряда редких заболеваний при смешении крови, браслет был необходим брату как воздух. Следов, так полагаю, никаких нет, сделал я очевидный вывод. Все же брат один из лучших следователей, внимательный и дотошный, от чего порой выл весь его отдел. Однозначно перетряс наш дом, иначе бы ко мне не пришел. «Ты абсолютно прав, Раф», — вздохнул Роберт. «И учитывая, что в нашем доме усовершенствованная система охраны и повышенный уровень безопасности, за которым всегда следит отец, все становится еще сложнее. Постоянный доступ в дом ведь есть для очень ограниченного круга лиц. Заметил я, прикидывая, что все эти ареаты проверены и не раз, и отцом, и Робертом, и мной. Список для проверки будет маленьким». Угу, если похищение состоялось именно у нас в доме я приподнял брови ставя на стол пустую кружку и переплел пальцы готовясь слушать помнишь прием который мама устраивала четыре дня назад в честь новой только что приобретенной коллекции она еще тогда и часть наших редких драгоценностей выставила в одном из залов своей галереи так вот среди них точно имелся браслет Полагаю, тогда-то он, несмотря на все предпринятые меры безопасности, каким-то образом и пропал. Я нахмурился. На том приеме я находился всего час. Больше просто не позволило время. И в основном общался с семьей и смотрел картины, и про выставленные семейные драгоценности был не в курсе. Я понятия не имею, как подобное удалось провернуть. Камеры ничего не засекли, сигнализация не сработала. Ментальное считывание показало, что охрана унесла драгоценности в хранилище. Проверить гостей, полагаю, нереально. Там за вечер почти две тысячи человек побывало. Вздохнул брат и устало взъерошил волосы. Поехали, сказал я, решительно поднимаясь. Считаю все, что можно. Какая-то зацепка все же должна остаться. Я в этом был уверен. Похититель прикасался к дверной ручке шкатулки, ходил по ковру. Брат встрепенулся, послал мне усталую улыбку и поднялся. «Знаешь, Раф, в правоохранительных органах бы тебе цены не было, а ты ректором заделался. Причем настолько принципиальным, что слухи, которые порой доходят до меня о тебе, один другого страшнее. И взяток не берешь и преподавательский состав на высшем уровне, и академия работает как отлаженный механизм». Я фыркнул, потому что свою работу искренне любил. И менять ее не собирался. Я предпочитаю быть там, где я нужнее. Ответил просто, и брат, понимающе улыбнулся. Ну что, пойдем, мне к вечеру надо вернуться. Гора неразобранных отчетов лежит. Роберт хмыкнул и решительно направился за мной к выходу, по пути набирая своего заместителя.